Проблема лидерства возникает неизбежно. Вопрос заключается лишь в том, кто будет исполнять роль бога. Моддип. Устное предание. Вслед за юной говорящей рыбой, Хвенори ступила на широкий уклон и по винтовой лестнице начала спускаться в подземелье Онна. Поздно вечером третьего дня празднеств, Лето вызвал её к себе, прервав ход событий, которые и сами по себе требовали напряжения всех её душевных сил. Первый помощник посла, Отви Як, был не слишком приятным человеком. Этот субъект с волосами песочного цвета, длинным лошадиным лицом и бегающими глазками никогда не смотрел в глаза человеку, к которому обращался. Яко вручил ей памятную записку, касавшуюся, как он писал, вспышек насилия в городе во время празднеств. Стоя рядом со столом, за которым сидела Хви, и глядя куда-то в сторону он доложил, что говорящие рыбы убивают танцующих лицом по всему городу. Казалось, что происшедшие события совершенно его не волнуют. «За что?» – спросила Хви. «Говорят, что три лексианца совершили покушение на бога императора». Хви охватил страх. Она откинулась на спинку стула и оглядела кабинет посла. круглую комнату с единственным полукруглым столом, на полированной поверхности которого располагалась панель управления хитрыми иксианскими приборами, спрятанными внутри стола. Под тёмными деревянными панелями, которыми были обшиты стены этого солидного кабинета, находилась аппаратура для защиты от прослушивания. Окон в помещении не было. Стараясь не выдать своего настроения, Хви спросила. И Господь Лето... Покушение не имело успеха, но этим покушением можно объяснить публичную порку. Так ты полагаешь, что покушение действительно имело место? Да. Говорящая рыба от Господа Лета вошла именно в этот момент. а её присутствие аппаратура сообщила ещё из приёмной. Рыба явилась в сопровождении старухи из Бенегессерид, которую девушка представила как преподобную мать Антеак. Антек принялась пристально рассматривать Яка, а юная стражница сразу перешла к делу. Он велел напомнить тебе свои слова. «Возвращайся сразу, как только я позову тебя! Он зовёт тебя!» Як засуетился. Он начал нервно оглядываться по сторонам, словно пытаясь найти какую-то потерянную вещь. Хви задержалась только для того, чтобы накинуть тёмно-синюю накидку поверх платья и сказать Яку, чтобы он дожидался в кабинете её возвращения. Оранжевый вечерний свет придавал пустынным улицам призрачный вид. Выйдя из здания посольства, Антек посмотрела на говорящую рыбу, сказала. «Да», и поспешила откланяться, а говорящая рыба повела Хви к высокому зданию без окон, в подвале которого находился вход в подземелье. От бесконечных поворотов лестницы у Хви начала кружиться голова. Спуск освещался маленькими белыми светильниками. По винтовой лестнице тянулась золочёная проволока, вдоль которой велась декоративная виноградная лоза с огромными листьями. Мягкое покрытие спуска скрадывало шаги и был слышен лишь шелест накидки Нори. Куда ты меня ведёшь?» – ведешь? спросилахви. Господу лето Я знаю, но где он находится, В своём личном помещении. Как же это ужасно глубоко. Да, Господь, а это предпочитает большую глубину. От этих поворотов у меня страшно кружится голова. Попробуйте смотреть на виноградную лозу, это помогает. Что это за растение? Оно называется туньонским виноградом. Он замечателен тем, что совершенно лишён запаха. Никогда такого таком не слышала. Откуда это растение? «Об этом знает только Господь Лето!» Дальше они шли молча. Хви попыталась разобраться в своих чувствах. Мысли о Боге Императоре наполняли её грустью. Она чувствовала в нём мужчину, человека, которым он мог быть. Но почему этот человек выбрал для себя столь ужасный путь? Кто мог об этом знать? Может быть, манео Об этом мог знать ещё Дунка Найдаха. Её мысли обратились к Дункану. Какой привлекательный мужчина. Какой сильный и обаятельный. Она чувствовала, что физически её тянет к нему. Если бы у лета была внешность Айдаха... манео о, этот совсем другого теста. Она посмотрела в спину своей проводницы. «Ты можешь рассказать мне о манео Спросила Хви. Говорящая рыба обернулась через плечо. В её светло-голубых глазах появилось странное выражение. Некое причудливое подобие благоговения. «Я сказала что-то лишнее?» – спросила Нори. Говорящая рыба отвернулась. «Господин сказал, что ты спросишь о Манео. Вот и расскажи мне о нём». «Что можно о нём сказать? Он самый приближённый к Императору Человек». «Ближе, чем Тунка Найдаха?» «О да, ведь Манео Атрейдис!» «Манео был у меня вчера», – произнесла Хви. «Сказал, что мне надо кое-что знать о Боге Императоре. Манео сказал, что Бог Император может сделать всё, действительно всё, если сочтёт это полезным для обучения». «Так считают многие», – сказала говорящая рыба. «Ты тоже так считаешь?» Когда Хви задал этот вопрос, спуск сделал последний поворот и закончился маленьким помещением с единственной сводчатой дверью. «Господь ли это примет тебя немедленно!» – сказала говорящая рыба. Она повернулась и, не говоря больше ни слова, начала подниматься по винтовой лестнице. Хви вошла в дверь и оказалась в помещении с низким потолком. Комната была намного меньше зала аудиенций. Воздух был чистый свеж. Из верхних углов струился приглушённый свет невидимых ламп. Привыкнув к полумраку, Хви увидела расстеленные по полу ковры и разложенные на них подушки, и небольшое возвышение, которое... Рассмотрев возвышение, Хви прижала руки к губам, чтобы не вскрикнуть. Это было Лето, возлежавшее на своей тележке, которая на этот раз помещалась в специальном углублении. Хви тотчас поняла, зачем всё это было сделано. В этом помещении Лето не считал нужным подавлять посетителей своими размерами. Однако с длиной его тела и его огромной мощью ничего нельзя было поделать, и приходилось бороться с этим, приглушив свет, который падал только на лицо и руки лета. «Войди и сядь!» — сказала Лето. Он говорил низким, очень приятным голосом. Хви подошла к красной подушке в нескольких шагах от Лето и послушно села. Лето следил за её движениями с нескрываемым удовольствием. На девушке было надето золотистое платье, а волосы, заплетённые в косы, придавали лицу свежесть и невинность. «Я передала ваше послание на x. сказала она. «Я передала им также, что вы желаете знать мой возраст». «Возможно, что они ответят», – произнёс Лето. «Возможно также, что их ответ будет правдив». «Мне тоже хотелось бы знать мой возраст и обстоятельства моего рождения», – сказала Хви. «Но я не понимаю, почему это интересует вас». «Меня интересует всё, что касается тебя», – ответил он. Им не очень понравится моё назначение постоянным послом. «Твои хозяева представляют собой странную смесь пунктуальности и небрежности», — проговорил Лето. «Я не очень охотно терплю возле себя глупцов». «Вы считаете меня глупой, господин?» «Малки не был глуп, ты тоже, моя дорогая». «Я много лет ничего не слышала о моём дяде, иногда я сомневаюсь в том, что он жив». «Возможно, скоро он узнает об этом. Малки когда-нибудь говорил тебе, что я практикую такию?» Хви на мгновение задумалась. «У древних фрименов это называлось Кэтман?» «Да», — ответила Лето. «Это практика, позволяющая скрывать суть, если её открытие может принести вред». «Да, я припоминаю это». Он говорил мне, что вы пишете под псевдонимом рассказы, многие из которых стали известными. «Да, именно по этому случаю мы обсуждали с ним такие. Зачем вы рассказываете об этом мне, господин?» «Чтобы не говорить о других предметах. Ты знала, что это я писал книги Ноя Аркрайта?» Хви смогла сдержать усмешку. «Мне верили прочитать книгу о его жизни». «Эту биографию, кстати говоря, написал тоже я. Так, какие тайны велели тебе выжить из меня твои хозяева?» Хвейни, моргнув глазом, восприняла этот стремительный переход к сути дела. «Они очень хотят знать внутренний механизм религии Господа Лета». «Они сейчас хотят это знать». «Они хотят знать, каким образом вам удалось перехватить инициативу у Бена Гессерет». Им, без сомнения, очень хотелось бы воспользоваться моим опытом. Я уверена, что именно это у них на уме, господин. хвит ужасный представитель Икса. Я ваш слуга, господин. Ты не хочешь узнать что-нибудь для себя личное Я боюсь своим любопытством доставить вам беспокойство, ответила она. Он удивлённо посмотрел на неё, потом снова заговорил. «Я понимаю. Мы не станем сейчас обсуждать более интимные проблемы. Хочешь, я расскажу тебе об общине сестёр?» «Да, это будет очень хорошая тема. Вы знаете, что сегодня у меня была встреча с одной из сестёр?» «Скорее всего, это была Антек». «Она произвела на меня страшное впечатление». «Тебе не стоит её бояться. Она пришла в посольство по моему приказу». Ты знала, что в твоём посольстве обосновался танцующий лицом? Хви едва не задохнулась от осознания сказанного. В груди её появился жуткий холод. «Отвий як?» — спросила она. «Ты подозревала его?» «Он мне просто не нравился, и мне говорили, что...» Она пожала плечами, окончательно всё поняв. «Что с ним случилось?» «С настоящим?» «Он мёртв. Это обычная тактика танцующих лицом в подобных обстоятельствах. Мои говорящие рыбы получили приказ убить всех танцующих лицом в твоём посольстве. Хви промолчала, но по щекам её потекли слёзы. Это объясняет пустые улицы и загадочное «Да, Антек!» Это объясняет очень многое. Говорящие рыбы будут помогать тебе до тех пор, пока ты не сделаешь новые назначения. «Сказала ли это Мои гвардейцы будут хорошо тебя охранять!» Хви смахнула слёзы с лица. «Инквизиторы Икса будут в бешенстве от такого поведения тлилоксианцев. Поверят ли на Иксе в её рапорт? Весь персонал её посольства замещён танцующими лицом. В такое трудно поверить». «Так они сменили всех?» Спросила Хви. «У танцующих лицом не было никаких оснований оставлять кого бы то ни было в живых. Следующей должна была стать ты». Хави дрогнулась «Они так долго тянули, потому что им надо было с особой тщательностью скопировать тебя, чтобы обмануть меня. Они не знают всех моих способностей». «Значит, он так «Сестры общины, как и я, могут отличать танцующих лицом от настоящих людей». «Антек, что ж, она очень хорошо умеет делать то, что делает». «Никто не доверяет трейлаксианцам», — сказала Хви. «Почему их не истребили?» «Специалистов надо использовать, но понимать при этом, что они ограничены. Ты удивляешь меня, Хви, я не подозревал, что ты столь кровожадная». но лейлаксианцы, они слишком жестоки, чтобы считать их людьми. Они не люди». «Уверяю тебя, что только люди и именно они могут быть столь жестокими. Я и сам иногда бываю жесток». «Я знаю, господин». «Но только когда меня провоцируют», — продолжал Лето. «Единственные люди, которых я хотел уничтожить, — это сёстры Бене Гессерит». От изумления Хви потеряла дар речи. «Они очень близки к тому, чем они должны быть». но данновременно очень далеки от этого. Хви вновь обрела способность говорить. Но в Устном Предании сказано... Да, там говорится о религии преподобных матерей. Когда-то они создали особую религию для специфического общества. Они назвали это инжинирингом. Это не слишком сильно тебя поразило? Это бессердечно. Действительно, результаты вполне соответствовали их ошибке. Несмотря на все грандиозные попытки достичь экуменизма, в Империи продолжали процветать многочисленные религии, люди поклонялись своим божествам и самозванным пророкам. Вы изменили это положение, господин? В какой-то степени. Но боги умирают с большим трудом, Хви. Мой монотеизм господствует. Но исходный пантеон продолжает существовать. Он ушел в подполье и продолжает жить, прикрываясь различными масками. «Господин, я чувствую в ваших словах...» Она тряхнула головой. «Такой же холодный расчет, как и в действиях общины сестер...» Хвики внула. «Фримены обожествили моего отца, великого Муаддиба. Правда, он не слишком хотел, чтобы его считали великим...» Но были ли Фриманы? правы? Моя дрожайшая Хви, они были очень понятливы во всем, что касается власти, и им хотелось обрести законного наследственного властителя. Мне очень неприятно это слушать, господин. Я вижу. Тебе не нравится идея о том, что, по-видимому, любой человек может стать богом, не прилагая к этому чрезмерных усилий. Вы говорите об этом как о какой-то мелочи, господин. Голос Хви стал отчуждённым и испытывающим. «Уверяю тебя, что кто угодно не может стать богом. Но вы неявным образом утверждаете, что унаследовали свою божественность от... Не вздумай сказать это говорящим рыбам, они очень остро реагируют на всякую ересь». Хви почувствовала, что у неё пересохло во рту. «Я говорю это только для того, чтобы защитить тебя», — сказал он. «Благодарю вас, господин!» – произнесла Хви едва слышным голосом. «Моя божественность проявилась тогда, когда я объявил Фриманам, что не стану больше отдавать племенам воду мёртвых. Ты знаешь об этой воде?» «В Дне дюны это была вода, которая добывалась из тел умерших», – ответила она. «Ах да, ты же читала Ноя Аркрайта!» Хви выдавила из себя некое подобие улыбки. Я объявил моим Фрименом, что отныне Вода Мёртвых будет посвящаться Верховному Божеству, имя которого останется до поры в тайне. Но я объявил также, что по щедрости своей позволяю им по их усмотрению распоряжаться этой водой. В те времена вода была, вероятно, самой большой драгоценностью. Ещё какой! И я, как представитель этого безымянного божества, осуществлял снисходительный контроль за использованием воды... Это продолжалось триста лет. Она прикусила губу. «Мы, кажется, что-то вычисляем», — насмешливо поинтересовался Лето. Она кивнула. «Так оно и было в действительности. Когда пришло время осветить воду моей умершей сестры, я представил Фрименом чудо. Из урны Гани заговорили о Рейдисы, все и своими голосами». В тот момент Фримены поняли, это я их верховное божество. Хэви отказывалась понять это откровение, от которого её охватил страх. Она заговорила дрожащим голосом. «Мой господин, вы говорите мне, что вы в действительности не бог?» «Я говорю тебе, что не играю в прятки со смертью». Она несколько минут смотрела на него во все глаза. Её взгляд уверил Лето в том, что она поняла сокровенный смысл его слов. Это понимание ещё больше усилило её обожание. «Ваша смерть не будет похожа на смерть других людей», — сказала она наконец. «Моя дорогая Хви», — тихо произнёс он. «Меня поражает ваша бесстрашие перед лицом Суда Действительного Верховного Божества», — сказала она. «Ты не осуждаешь меня, Хви?» «Нет, но я боюсь за вас». «Подумай о той цене, которую я плачу», — сказала Лето. «Каждая отпадающая от меня часть несёт в себе знание, которое беспомощное и бесполезное». Прижав руки к губам, она опять во все глаза смотрела на него. «Это ужас, которого мой отец не смог вынести и которого он постарался избежать. Ужас постоянного расщепления слепого единства». Она опустила руки и прошептала. «Вы сохраните сознание?» «В какой-то степени да, но это будет не мое сознание. Небольшая жемчужина моего «я» прибудет с каждым песчаным червём и с каждой форелью. Она будет сознавать, но не будет в силах привести в движение даже одну единственную клетку, будучи погружённой в вечный сон». Хвис дрогнулась. Лето видел, что она изо всех сил пытается понять суть такого существования. Сможет ли она представить себе раскалывающуюся целостность сознания, цепляющегося за ексианскую машину, чтобы оставить людям последнее, прости в посмертных записках? Сможет ли она ощутить изнуряющее душу молчание, которое последует за этой ужасающей фрагментацией? «Господин, они используют это знание против вас, если я открою его». «Ты расскажешь им всё?» «Конечно нет!» Она медленно покачала головой с стороны в сторону. «Но зачем он принял на себя эту страшную трансформацию? Неужели нет никакого выхода?» Она заговорила. «Нельзя ли настроить ту машину, с помощью которой вы записываете свои мысли, на миллионы кусочков, в которые я превращусь, на миллиарды, на ещё большее число, «Моя дорогая Хви, эти куски перестанут быть моим истинным я!» Слёзы затуманили взор Хвинори. Она моргнула и сделала глубокий вдох. Лето видел, что эта тренировка, полученная в бене Умение успокоиться в любой ситуации. «Господин, вы поселили в моей душе великий страх!» «И ты не поняла, зачем я это сделал!» «Я смогу это понять?» «О да, это могут понять многие. Другой вопрос, что люди станут делать с этим пониманием?» «Вы научите меня, что делать?» «Ты уже и сама это знаешь!» Она помолчала. «Я чувствую, что это каким-то образом связано с вашей религией». Лето улыбнулся. «Я могу простить твоим иксианским хозяевам почти всё, заодно то, что они прислали тебя ко мне». «Проси, и ты получишь всё!» Она стремительно подалась вперёд всем телом. «Скажите мне, как устроена ваша религия?» «Скоро ты всё о узнаешь, Хви. Я обещаю тебе это. покажи помни, что ближе всего ты подойдёшь к цели, если вспомнишь о том, что наши предки в древности поклонялись Солнцу». «Поклонение Солнцу?» Хви отпрянула. «Солнцу, которое властвует над всем живым». но к которому нельзя прикоснуться, ибо прикосновение равнозначно смерти. В вашей смерти? Любая религия обращается вокруг Солнца, подобно планетам. Религия питается энергией Солнца. От Солнца зависит само её существование. Голос Хви превратился в едва слышный шёпот. «Что вы видите на вашем Солнце, господин?» «Вселенную со множеством окон, сквозь которые я могу смотреть. Я вижу то, что открывает мне каждое окно». «Будущее?» «Вселенная вне времени, ибо уходит своими корнями в бесчисленное множество прошлых и будущих». «Значит, верно то, что это...» — она указала на сегментированное тело лето. «Может предотвратить то, что вы видели...» «Ты сама дошло до того, что это пусть даже в небольшой своей части может быть священным?» Спросил он. Она в ответ смогла лишь коротко кивнуть головой. «Я могу сказать только одно. Если ты попытаешься разделить это со мной, то для тебя это будет почти невыносимый гнёт». «Сделает ли это вашу ношу легче, господин?» «Нет, но мне будет легче её нести». «Тогда я разделю её с тобой». Говори, мой господин. Не сейчас, Хви. Тебе придётся набраться великого терпения. Ожидание может затянуться. Она вздохнула, стараясь скрыть разочарование. Сейчас Айдаха изнывает от нетерпения. Сказала ли это? Мне надо говорить с ним. Она оглянулась, но в маленькой комнате никого не было. Ты хочешь, чтобы я ушла? «Я хочу, чтобы ты никогда не уходила!» Она посмотрела в его глаза, увидела в них неутолимый голод, и ей стало грустно. «Господин, зачем ты говоришь мне о своих тайнах?» «Я не стану просить тебя стать невестой бога!» Потрясённая Хвис широко раскрыла глаза. «Не отвечай!» – попросил он. Не шевелясь, она кинула взглядом его тело. «Не ищи того, чего уже давно нет», — сказал он. «Некоторые формы близости стали недоступны для меня». Она вновь посмотрела на его розовое детское лицо, которое в силу контраста с червеобразным телом казалось особенно человеческим. «Если тебе нужны дети», — сказал он, — «то я хочу попросить только об одном, чтобы ты позволила мне самому подобрать для них отца. Но я ещё ни о чём тебя не просил». Голос её стал совсем тихим. «Господин, я не знаю, что...» «Скоро я вернусь в цитадель», — произнёс он. «Ты придёшь ко мне, и мы поговорим обо всём. Я расскажу тебе о том, что я предотвратил». «Я напугана, мой господин, я не испытывала такого страха никогда в жизни». «Не бойся меня, Хви! С моей нежной Хви я могу быть только нежным». Что же касается других опасностей, то от них тебя защитят мои говорящие рыбы, которые в случае надобности прикроют тебя своими телами. Они не допустят, чтобы хоть кто-то причинил тебе малейший вред. Дрожа всем телом, Хви встала с подушки. Лето видел, как потрясли девушку его слова, и это причинило ему боль. В глазах Хви блестели слезы. Она изо всех сил сцепила руки, чтобы унять дрожь. Он знал, что она по своей воле придёт к нему в цитадель. Неважно, спросит ли он о чём-либо. Она ответит ему, как отвечают говорящие рыбы. «Да, господин». Лето понял, что если бы у неё была возможность поменяться с ним местами и принять его тяжкий крест, она сама предложила бы сделать это. То, что она была не в состоянии этого сделать, наполняло ее еще большим страданием. Она была умна, очень понятлива, но начисто лишена гедонической слабости Малки. Она вызывала страх своим совершенством. Все в ней утверждало его в мысли, что будь он в состоянии вернуть себе мужской облик, она была бы той женщиной, которую он избрал бы своей подругой. Иксианцы знали это очень хорошо, Теперь оставь меня, прошептал он.